28 -я. сержант орши ур не знаю сколько костяных пластин мы с шелли срезали и погрузили на крипа крокодилов погрузили килограммов 200 как минимум сколько вообще получилось прикрепить веревками на катю и гену Еще втрое большее количество пластин срезали и сложили грудой под приметным раздвоенным деревом, чтобы когда-нибудь вернуться и забрать ценный материал. Что интересно, разделка туш ради толстых чешуйчатых пластин неплохо повышала навык изготовления предметов, так что я поднял этот навык до девятого уровня, да и имеющая такой же навык Шелли тоже неплохо прокачалась. А еще за время этих тяжелых работ я повысил показатель сила у своего персонажа на единицу до восемнадцати. Это было весьма неожиданно и сильно воодушевило меня. Да, я неоднократно слышал от других игроков, что характеристики персонажа можно постепенно улучшать. Но одно дело слышать, а совсем другое самому получить такое улучшение. «Приятно, черт побери!» С ростом силы повысился и максимально переносимый сержантом вес до 36 килограммов. Выросло и максимальное количество очков выносливости, да и наносимый в ближнем бою дамаг тоже увеличился. Но все, погрузка костяных пластин была закончена, настала пора отплывать. Шелли уже ждала меня на берегу с большим букетом полевых цветов. Специально для нашей общей знакомой Варе мы вместе нарвали этот шикарный букет, чтобы раненая девушка скорее поправлялась. Больше старалась Шелли, хотя я тоже поучаствовал. Я принял букет и закрепил к седлу Гены. «Сержант, а можно я попробую управлять одним из крипа крокодилов?» Вопрос хвостатой охотницы, признаться, поставил меня в тупик. Речные монстры служились лишь меня, и все попытки других жителей приюта Кузьмича поближе подружиться с ними оказывались безрезультатными. крипа крокодилы не атаковали людей поселка, но полностью игнорировали всех, кроме разве что моей младшей сестры. Из рук Юли они ели и позволяли девочке отмывать свои бронированные тела от грязи и пиявок, даже соглашались катать девчонку по старице на своих спинах. В присутствии Юли крипокрокодилы допускали к себе еще Варю Толмачеву, но все равно считали дочь инженера чужой и уж точно не позволяли разведчице 33-го уровня на себя забираться. «Я пробовал, как обещал когда-то, передать Катю в собственность дочери инженера, но столкнулся с неожиданной проблемой, так как не смог создать торговый контракт. Игровая система сообщила, что у меня отсутствует необходимый для такого действия навык торговля». Такого навыка, как выяснилось, не было и у Вари, и вообще ни у кого из числа жителей, которых я опросил, так что вопрос тогда подвис. «Попробуй, хотя не думаю, что у тебя получится». К моему огромному изумлению Шелли не только смогла усесться на самку Крипа-крокодила, но Катя по ее команде послушно пошла в воду. «Вот это да! Я не понимал причины такой исключительности хвостатой охотницы». «Мелькнула, конечно, мысль, что в глазах моих питомцев Шелли резко повысилась в статусе и стала совершенно точно своей после того, как я объявил ее своей подругой, а также других наших совместных действий. Вот только нигде, ни в игровой информации о Шелли, ни в своем профиле я никаких изменений не обнаружил, так что все это осталось лишь предположением». в которой уже раз я задумался над тем, что не вижу, похоже, всей игровой информации из-за недостаточного показателя интеллекта. Но тут уж, как говорится, ничего нельзя было поделать. «Сержант, а давай кто быстрее?» Смеющаяся от счастья Шелли направила Катю вниз по течению, и я скомандовал Гене догонять. Думал, что в миг настигну свою хвостатую подругу, как-никак у сержанта имелся навык верховая езда, причем уже двадцать пятого уровня, что повышало скорость моего питомца сразу на четверть. Но расстояние между мной и девушкой почти не сокращалось, а вскоре и вовсе стало увеличиваться. Причину я понял лишь у первой развилки, возле которой Шелли притормозила свою зубастую пятиметровую красавицу, дожидаясь нас. «Ты видел, сержант?» Моя хвостатая подруга аж задыхалась от восторга. «У меня сменился игровой класс. Теперь я уже не охотница, а наездница. И чувствую, что управлять животными у меня получается намного лучше, чем охотиться. А еще я только что получила 25-й уровень. Так что наездница я навсегда, и это уже не сменится. Правда, здорово!» Признаться, до того, как Шелли сказала, я не обратил на это внимания, хотя все верно, и 25 уровень, и новый игровой класс, но что дает класс наездница? Я задал этот вопрос Шелли, та, похоже, открыла справку по своему персонажу и стала зачитывать. Умение стрельбы с седла, ускоренный рост всех связанных с управлением существами навыков, постоянный бонус плюс 30% к скорости управляемого питомца и его выносливости. Круто, что и говорить. Интересно, какие плюшки получит зверолов, когда игровой класс окончательно закрепится на 25 уровне? Или профессия у меня не раз еще поменяется? криппакрокодилы с большим трудом перемещались по совсем измельчавшему ручью так что пришлось нам с шелли спешиваться и идти дальше вдоль берега на своих двоих тем более что идти оставалось совсем немного всего в полукилометре впереди я видел водопад расположенный на окраине поселка орши ур шелли тоже подтвердила это да теперь узнаю места затем водопадом действительно поселок вайхов «Мы стали взбираться по камням весьма крутого склона. Только тут, возле самого дома, Шелли запоздало вспомнила, что сородичи ее фактически прогнали и, возможно, не рады будут видеть вернувшуюся ходячую катастрофу. Да и людей, по словам моей спутницы, вайхи не очень-то приветствовали и редко когда пускали в поселок Орши-Ур. А потому Шелли все ждала, что нас вот-вот окликнут и грозным голосом прикажут поворачивать обратно». Но время шло, нас никто не останавливал, и мы поднимались все выше. Это было весьма странно. Истина открылась нам в самом конце непростого и утомительного подъема, когда мы вышли прямо к ближайшему из домов в поселка Оршиур. Большой каменный дом стоял пустым. Прочные, обитые железными полосами двери были открыты нараспашку. Внутри мы не обнаружили ни жителей, ни мебели, вообще никаких вещей. «Сержант, как так? Где Вайхи?» Растерявшаяся Шелли опустилась на четыре лапы и со всей прытью метнулась проверять другие дома поселка. Я не останавливал ее, хотя все уже понял. Вайхи ушли из Оршиур. Причем, если судить по еще слегка теплой зале в кухонной печи внутри дома, ушли сегодня ранним утром. Навык выслеживания повышен до восьмого уровня. Осмотрев сам дом, одноэтажный круглый, каменный основательный, с кухней посредине и четырьмя отдельными комнатами, я вышел наружу и осмотрел следы на земле вокруг. Следов было много. Судя по всему, вайхи двинулись дружно всем кланам на юго-восток к силовому барьеру. До предела нагруженные скарбом, если судить по глубоко впечатавшимся следам множества когтистых лап и нескольким хорошо заметным цепочкам следов гигаваранов, причем гигаваранов было не два, а гораздо больше, семь или даже восемь могучих зверей. Что же, вайхи применили полученные от меня знания и сами стали активно приручать бронированных ездовых животных. Я осмотрел остывшую плавильную печь, кузницу и крытый склад, из которого уходящие жители выгребли все подчистую. Да, возвращаться жители поселка точно не планировали. Но как же Шелли? Хвостатая наездница уже получила 25-й уровень, так что смогла бы пройти сквозь силовой барьер вместе с остальными вайхами. Если прямо сейчас поспешить по хорошо заметному следу, то, возможно, к ночи и догоним клан Орши-Ур. Вот только крайне глупо будет выглядеть, если сородичи Шелли все же не примут, а именно такой вариант казался мне наиболее вероятным. Да и Шелли теперь со мной, так что пусть приучается жить среди людей. Не всем жителям приюта Кузьмича это понравится, но в обиду свою хвостатую подругу я не дам. «Я еще походил по брошенному поселку. Обнаружил незаконченное строительство. Вайхи начали прокапывать от озера канал, видимо, собираясь подвести пресную воду прямо к домам. Рассмотрел нечто вроде водяной мельницы, также недостроенной. С интересом обошел большую, аккуратно выровненную и посыпанную песком площадку, на которой в определенном порядке были установлены камни разной высоты, на некоторых из которых были нанесены зарубки и непонятные линии». Очень похоже, что тут мудрецы клана Орши-Ур создавали солнечные часы или карту звездного неба, но также не закончили работу. По всему выходило, что решение Вайхов все бросить и уйти было достаточно спонтанным. Навык «Зоркий глаз» повышен до пятнадцатого уровня. Навык выслеживания повышен до девятого уровня. Получен 15й уровень персонажа. Получите награду «Три очка навыков». «Суммарно накоплено 19 очков, и одно очко мутации суммарно накоплено 10 очков». Очередной левел-ап. Очки выносливости полностью восстановились, все последствия отравления наконец-то прошли, да и раны зажили. «Как же хорошо чувствовать себя полностью здоровым!» Что ж, основную поставленную мне Максом Дубовицким задачу узнать, собираются ли Вайхи уходить из орша я уже выполнил. А потому можно было с чистой совестью возвращаться обратно в приют Кузьмича и сообщать эту новость остальным. Вон, кстати, и Шелли как раз возвращалась. Вот только моя пушистая подруга была сама на себя не похожа, напуганная, растерянная, подавленная. Едва подойдя ближе, Шелли тут же посоветовала срочно уходить. «Что случилось?» — не понял я. «Совсем рядом, в соседнем доме», — хвостатая наездница указала лапой вдаль. «Находятся моррак и глыба. Фартового я не видела. Но эти двое меня заметили. Точнее, я сама к ним зашла. Услышала шум и со всех ног побежала туда. Думала, это кто-то из вайхов остался. Воршур!» «И что было дальше? Они не обидели тебя?» «Нет, они готовили обед и очень удивились моему появлению. Затем моррок спросил, правда ли, что все вайхи из поселка ушли. Я подтвердила. Да, алтарь стоит пустой. Шаман не стал бы забирать защищающие Орршур идолы, если бы клан не собирался навсегда уходить. Потом Глыба спросил, почему я не ушла с остальными». «Я честно ответила, что хроническая неудачница и что меня продали людям, и потому я живу на реке в приюте Кузьмича, как они уже наверняка поняли». Морок потерял ко мне интерес и сказал, что я могу идти. Я тут же поспешила выбежать, но еще раз слышала, как Морок сказал глыбе, что нужно проверить еще один-два поселка Вайхов. Если исход Вайхов подтвердится, то можно возвращаться к фараону». Информация о присутствии двух опасных противников совсем рядом была очень тревожной. «Я не стал искушать судьбу и немедленно направился к ручью, ниже по течению которого мы оставили двух крипа -крокодилов. Вот только куда пропал Васька?» «Буквально несколько минут назад котенок крутился возле меня, постоянно путаясь под ногами, а сейчас куда-то исчез». «Да вот же он!» – указала Шелли на моего рыжего зверька. «Ой!» «Да, действительно, ой!» Мой маленький проклинатель сидел на спине лежащего ничком трупа фортового Рядом валялась выроненная человеком дубина, утыканная острыми шипами от местной акации. Рыжий котенок вылизывался, как ни в чем не бывало. Я с опаской подошел ближе и огляделся, задумчиво почесывая затылок. «Что же здесь произошло?» С большой внимательностью, несмотря на призывы Шелли скорее уходить, я осмотрел следы как возле самого тела, так и поблизости. Навык выслеживания повышен до десятого уровня. Судя по всему, мой враг отслеживал меня по хорошо видимому маркеру и шел целенаправленно за мной. Сперва фартовый заглянул в брошенный дом, затем пошел к недостроенному каналу. Заранее взял в руки шипастую дубину, явно не с добрыми намерениями, и... Умер. Никакой борьбы точно не было. Фартовый просто шел-шел и упал. Никаких ран ни от оружия, ни от зубов или клыков на теле уголовника я не обнаружил. Имелась правда странная метка сзади на шее, как будто от укуса жутким восьмилапом. Вот только след был совсем небольшим. Таких мелких восьмилапов, думаю, не бывает. Да и не было следов восьмилапа на земле. Неужели Фартовый умер от естественных причин? «Сердечко от волнения подвело немолодого и не самого крепкого здоровьем уголовника? Не мог же мой пушистый Васька его так напугать?» «Сержант, не стой, пошли, скорее! Сейчас морок, хватится фартового и пойдет искать, решит, что мы виноваты в смерти подельника, и тогда нам не сдобровать!» «Да, задерживаться тут было опасно. Похоже, тайна гибели фартового так и останется неразгаданной». Я подхватил котенка на руки и побежал вслед за Шелли, старающейся как можно скорее убраться с опасной территории.